24 подробности про очень маленького зверя, смелость, кирпичную трубу, сбежавшую от своего хвоста антилопу и здоровье редактора. «Выбирайте любую», — гордо сказал пчелкин и положил перед редактором семь фотографий. «Что это такое?» — спросил редактор, глядя на первую. На фотографии была серая шершавая почва. «Это африканская земля», — сказали сотрудники, заглядывая через плечо редактора. А где зверь? ⁇ спросил редактор. Наверное, сидит на земле, сказали сотрудники. Но очень маленький, нам не виден. Надо увеличить фотографию. Что за зверь такой маленький? удивился редактор. Слон! сказал пчелкин. Это слон! Где слон? закричал редактор. Почему мы его не замечаем? Вы его замечаете, сказал пчелкин. Просто не узнаете. Я слонов всегда узнаю обиделся редактор. «У них хобот, уши, хвост». «И ноги толстые!» — подсказали сотрудники. «Где все это?» — закричал редактор. «Где толстые ноги?» «Тут одна спина», — сказал Пчелкин. «Ноги не поместились». «Хорошо», — постарался успокоиться редактор. «Фотография не годится. Давайте следующую». На следующую фотографию редактор смотрел пять минут. «Вижу, что это не спина», — сказал редактор. «Но что это такое?» «Не понимаю». «Это расчески», — сказали сотрудники. «Две штуки друг к другу зубчиками». «Чьи расчески?» — «Сдерживаясь изо всех сил», — спросил редактор. Он старался оставаться спокойным, потому что берег нервы для следующих фотографий. «Чьи зубчики?» «Ничего себе зубчики!» — обиделся Пчелкин. «Это зубы! Льва!» Сотрудники с уважением посмотрели на Пчелкина. «Какой ты смелый! Как близко к львам подходишь!» «Если бы вы были немножко трусливей, — сказал редактор, — у вас на фотографии получились бы не одни зубы, а весь лев. Зубы без льва нам не годятся. Нам нужен целый лев, сначала и до хвоста. Что там у вас дальше? Говорить сразу все равно мне не отгадать». «Жирафа!» — сказал Пчелкин, который тоже начал нервничать. «Неужели вам и жирафа не нравится?» «Кто видит жирафу?» — спросил редактор. Я, сказал Пчелкин. Мы видим трубу, сказали сотрудники, кирпичную. А я, сказал редактор Пчелкину, вижу, что вы фотографировать не умеете. Умею, обиделся Пчелкин. Просто я с пальмы ехал. Когда с пальмы едешь, всегда плохо получается. Знаете что, Пчелкин, сказал редактор, если у вас все фотографии такие, поезжайте лучше обратно на пальму. Нет, сказал Пчелкин. У меня лучше есть. Вот посмотрите, еще четыре штуки осталось». «Очень интересно», — сказал редактор, разглядывая фотографию, на которой справа были два гнутых рога, а слева — прямой хвост. Больше ничего не было. «Знаете», — подсказал редактор Пчелкин, «есть такие антилопы гну с гнутыми рогами, а хвосты у них прямые». «Вижу», — сказал редактор. «Вижу хвост и рога. Все правильно. С одной стороны хвост, с другой рога» но чего-то не хватает. «Между хвостом и рогами нет антилопы», — сказали сотрудники. «Убежала?» — удивился редактор. «Одна уже убежала, а другая еще не прибежала», — вздохнул Пчелкин. «Так получилось». «Угу», — обрадовался редактор. «Значит, их было две». «Так, да, понятно. А то я волновался, как-то антилопа от своих рогов и хвоста убежала. Теперь я спокоен». «Давайте дальше смотреть». На следующей фотографии была вода с разбегающимися кругами. Пчелкин объяснил, что это стеснительная крокодилица, которая, оказывается, успела нырнуть до того, как он щелкнул. «Не станем же мы нырять за ней в фотографию», — сказал редактор. «Она там стесняется». Про группу страусов редактор спросил. «Комары?» Страусы получились очень мелкими, Потому что Пчелкин, когда фотографировал, отошел от них на целый километр. Иначе бы они все не поместились в кадр. Это страусы, сказал пчелкин. Все. спокойно крикнул редактор. Хватит! Комариных страусов не бывает. Страусиных комаров тоже. Давайте, пчелкин, попрощаемся и поезжайте-ка вы обратно на пальму. Все. Нет, сказал пчелкин, не все! Еще одна фотография. Тигр! «Не буду я на вашего «Тигра» смотреть», — отвернулся редактор. «Мне здоровье дороже!» Но сотрудникам «Тигр» понравился. Тогда редактор тоже согласился посмотреть. совсем другое дело», — сказал он. «Отличный «Тигр». Так и просится на обложку. Только почему грустный?» «А чего ему веселиться?» — сказал Пчелкин. «Вот увидит себя на обложке детского журнала, тогда и обрадуется». Фотографию «Тигра» решили поместить на обложку. Теперь почти весь номер журнала был готов. Не хватало только стихов. Редактор еще раз позвонил Пампушкину. Никто не ответил.